Глава одиннадцать. На следующий день я впервые поняла выражение «буря в стакане». Едва я появилась на работе, все так же в сопровождении Максима, как нас еще в приемной перехватил Белов и буквально втащил в кабинет хозяина. «Здравствуйте», – замерла я на пороге, рассматривая присутствующих. Весь кабинет был забит молодыми мужчинами разной комплекции, и они все, как один, повернулись к двери. «Эм... Стушевалась я и крепко вцепилась в руку Максима. Лира Андреевна, проходите. Николай Николаевич поднялся из-за стола и указал мне на стол. Я, не отпуская руку Макса, прошла к указанному месту, стараясь не смотреть по сторонам. Клим, давай, не томи уже, сказал Станислав, когда я уже уселась на место. Максим остался стоять рядом со мной, бросая хмурые взгляды на парней. Она сначала отнекивалась, что только комарову данные передавала. «Но с нами была Алиса, так что отвертеться ей не удалось», – заговорил высокий и немного лохматый парень, стоящий у окна. «Но все дело в том, что Комарову она могла просто передать данные. Зачем нужно было оставлять их в системе?» «Возможно, для того, чтобы какая-нибудь проверка выявила подобное несоответствие», – высказался мужчина в военной форме, сидевший на диванчике. «Какая эта проверка у нас может быть, если все важные структуры и так все знают про нас?» Николай Николаевич недобро стрельнул взглядом. «А если вы рычаг давления на кого-то?» – прищурился мужчина. «Полкан, тогда это как-то мелко. У нас и так все оборотни подведомственные. Чего еще надо-то?» – хмыкнул Белов. «Клим, продолжай». Хозяин посмотрел на того, кто вел допрос глафиры. Зачем она вообще это делала? Ведь она прекрасно знала, чтобы защитить кого-то из близких, достаточно было сказать мне об опасности. Комаров пообещал ей меня. Этот Клим буднично пожал плечами. Все мужчины в комнате переглянулись. «Но это же невозможно!» Станислав нахмурился. Комаров сказал ей, что скоро появится средство, чтобы оборотень навсегда остался с ней. Его разрабатывают его знакомые. Парень посмотрел на Георгия, стоящего у дверей. «Наверное, что-то такое испытывали и на тебе. Только Алиска тебя тогда спасла». «Но кровь-то мою они взяли!» Муж Алисы выглядел откровенно злым. Николай Николаевич прошелся ладонью по белоснежной шевелюре. «Так, ладно. Лохматов, не томи уже. Что она конкретно рассказала?» Глянул он на Клима. «Комаров продал данные. Она не знает, кому». Он хрустнул пальцами. «Но, думаю, времени, чтобы подготовиться, у нас мало». «У нас его вообще нет при таком раскладе», — кивнул хозяин и побарабанил пальцами по столешнице так, что-то треснуло. «Значит так. Если у кого-то еще не заключены официальные браки, очень советую все оформить буквально за день». Двое мужчин кивнули, и пули вылетели из кабинета. «Лира, ты работаешь из дома. Нам сюрпризы не нужны. Твоя задача – проработать как можно больше данных работников Май Плюса. Когда закончишь, принимайся за жителей Мая и Березкина. И еще. У тебя не больше трех дней, чтобы выбрать себе мужа и выйти замуж». «Что?» Переспросила я, решив, что как-то не так поняла услышанное. Хозяин тяжело вздохнул. Это производственная необходимость. Если тебе начнут задавать вопросы, то ты всегда можешь прикрыться мужем. Он сможет отвечать за тебя на те вопросы, которые покажутся тебе странными. Тон главы мая мне совсем не понравился. Он говорил так, как будто считал меня дурой какой-то. «А если я не хочу?» — сложила я руки на груди. Белов громко фыркнул. «А что я такого спросила?» «Нельзя же насильно женить на мне кого бы то ни было». «Лира Андреевна...» Станислав обошел мрачного Максима и наклонился ко мне. «Здесь вопрос даже не о вашей безопасности, а о безопасности всего города», совершенно серьезно сказал он, чтобы я прониклась. Я скептически на него посмотрела. «Вы правда думаете, что дело во мне и моем нежелании выходить замуж?» удивилась я. «Даже если учесть, что я соглашусь, кто ж на мне по доброй воле жениться-то будет? Это просто нереально!» В кабинете повисла тяжелая тишина. «Максим, реши эту проблему», — покачал головой хозяин. «Так вот, по дальнейшему плану. Полкан, поставь посты, чтобы муха не прошмыгнула». Перешел он к насущным делам. «Клим, на вас, с Клыковым и Клавдией Березкина. Фому предупреди, пусть за детьми особенно присмотрит. Мало ли чего». Лохматов кивнул. «А что будем делать в мае?» Белов поджал губы, отчего его лицо не стало выглядеть хуже. «Ждать!» — Николай Николаевич зловеще усмехнулся. «Если они себя проявят и придут качать права, попытаются шантажировать нас, то у нас будет для этого все готово». Мне стало совсем не по себе. «Но мы же не знаем, кто они!» — подала я голос. «Вот и узнаем!» — приподнял белые брови глава Мая. «Максим, у тебя будет задача. Закрыть все лабораторные данные так, чтобы никто не подкопался». «Зоя в Берескина уничтожит базу. У вас есть на это буквально сутки». Максим кивнул и потянул меня за руку, вынуждая подняться. Уже через минуту мы оказались в моем кабинете. «Бери все, что тебе понадобится для создания новой базы данных сотрудников. В ближайшее время будет нецелесообразно тратить время на дорогу до работы», – велел он. Я, кивнув, принялась собираться. «Взяла списки с личными данными сотрудников. Остальное у меня было отправлено на почту еще вчера. Хозяин всегда действует быстро, насколько я поняла». Мне тоже следовало бы двигаться побыстрее. Наверное, поэтому я, стараюсь все успеть, и подвернула ногу, выходя из своего кабинета. «Ой!» Едва не рухнула на пол, но Максим успел подхватить меня. Он на руках вытащил меня в приемную и посадил на стол секретаря. «Больно?» Задрав штанину офисных брюк, он принялся разглядывать лодыжку. «Не больно почти. Я ж просто растянула. Мне было неловко от такого проявления заботы. «Ой, что это?» Так как я держалась руками за край столешницы, то почувствовала, как сбила какую-то пластиковую коробочку на пол. Максим нагнулся, нахмурился и понюхал коробочку. «Прослушка — Прослушка! — улыбнулся он. «Чья — Чья? — перепугалась я. — Это мое устройство. Доступ к нему имела только Вера Родионовна, да и запах её. Он запихал коробочку в карман. — Ну что, поехали домой? Он подхватил меня на руки и понёс по коридору. — Я сама! — Попыталась было пискнуть, но кто бы меня слушал. Мне даже у машины постоять не дали. Сразу запихали на сиденье. Мне не так уж и больно. Максим только скептически на меня посмотрел и страдальчески закатил глаза. Но ни слова не проронил, пока мы под мое ворчание ехали к воротам санатория. Там он также унес меня в здание, поднялся со мной на руках на третий этаж и пнул ногой одну из дверей, за которой оказалась самая настоящая лаборатория. В этом месте я еще не была. «Посиди здесь», – велел он, усадив меня на металлический стол. Сам же он скрылся за стеклянной дверью и принялся рыться в каких-то коробках. Я же с любопытством осматривалась. В метре от меня на столе стояла маленькая коробочка, наполовину заполненная какими-то насекомыми. Я подтащила ее к себе и принялась изучать содержимое. В крохотных ячейках сидели пчелы, механические пчелы. Они выглядели почти настоящими, если не приглядываться. Я посмотрела на свою руку. Теперь понятно, почему именно такая расцветка. Красиво. «Они летают?» Я подняла голову, когда Максим подошел к столу. «Да», — сухо ответил он, снова поднял мою штанину и снял с меня туфлю на маленьком каблучке, что я решилась сегодня надеть. Это растяжение. И зачерпнув из поставленной рядом со мной банки мазь, шлепнул ее на лодыжку. Через пять минут все пройдет. Он втер в кожу лечебную субстанцию и отодвинулся, чтобы вымыть руки в раковине у стола. Я отложила коробку с пчелами в сторону, хотя мне безумно интересно рассмотреть каждое насекомое. На самом деле, нам сейчас было о чем поговорить. Насчет слов хозяина. Я постаралась скрыть дрожь в голосе. «Как ты собрался решать проблему со мной? Ну, сженить бы этой!» Я замолчала, потому что Максим резко развернулся с полотенцем в руках и посмотрел мне в глаза. «Я женюсь на тебе!» Совершенно серьезно ответил он. задумался на секунду и добавил. Завтра. Вот этого я ожидала меньше всего. «В каком смысле?» — уточнила. «Сегодня подготовим документы, а завтра мы поженимся». Он пригладил торчащие во все стороны разноцветные волосы, которые стали бешено переливаться. «Ты же маленький!» — вырвалось у меня. «Потом я поняла, что сморозила глупость. Ну, точнее, ты младше меня». Не намного он ответил и, убрав мазь со стола, закинул ее в стоящий тут шкаф. «Ну да, это он просто выглядит так». «Ладно», — кивнула я. «Когда это все закончится, разведемся». Не знаю, что я такое сказала, но Максим резко крутанулся на пятках и буквально выбежал из лаборатории, оставив меня в полном недоумении. «И что я такое сказала?» Решив, что меня тут больше ничего не держит, я слезла со стола и с удивлением обнаружила, что нога больше вообще не болит. Надела туфлю, подобрала свои вещи и вышла из лаборатории. «У меня работа тьма, так что времени на глупости нет совсем. Однако рядом с дверью моей квартиры меня ждал Аким». «Привет», — улыбнулась оборотню. Он оскалился в ответ. «Пригласишь?» — кивнула на дверь. Я кивнула, нашла в сумке ключи и отперла замок. «Проходи», — махнула рукой, а сама, сбросив обувь, отправилась в кабинет, дабы отнести ноутбук и данные по работникам. «Сейчас быстренько спрошу Акима, что ему надо, и займусь работой». «Чего ты решил зайти?» — крикнула из кабинета. «Ни разу у тебя не был», — ответил оборотень, которого я застала на кухне за обнюхиванием сковородки. «И часто у тебя тут Макс готовит?» — вдруг спросил он с какой-то обидой. «Каждый день?» — осторожно ответила я. «Ну, конечно», — кивнул он и повернулся ко мне. «Выходи за меня», — вдруг выпалил он. Я решила себя ущипнуть. «Ай, больно! Ну, чего меня сегодня все так пугают? Это-то чего от меня хочет? Ты маленький!» только и пришло на ум. «Значит, Макс тебя уже обработал», — криво усмехнулся он. «За него замуж пойдешь, видимо». Я насупилась. «Вообще-то это не твое дело», — ответила. «А если я этому попугаю все перья повыщипываю, то ты выйдешь за меня?» — прищурился оборотень. «А если я тебе лишние конечности ампутирую, то ты прекратишь сюда ползать?» — раздался голос Максима, и я почему-то с облегчением выдохнула. Ну, не хотелось мне душу выворачивать перед этим совсем юным парнем. С Максом было все как-то проще. Я сказал тебе, чтобы ты здесь больше не появлялся. Мне никто не запретил хотя бы пытаться, — огрызнулся оборотень. Ты не среагировал на нее. Так делать нельзя, Градов. Максим встал так, чтобы закрыть меня от гостя. — Снова Лохматову на меня нажалуешься? — невесело фыркнул парень, по-детски выпитив нижнюю губу. «Вырублю и испытаю что-нибудь перспективное. Хозяин поймет». Максим выглядел напряженным. «Ну и ладно». Кажется, Аким обиделся, потому что, уходя, громко хлопнул дверью. Я рвано выдохнула. Испугалась, Максим повернулся ко мне. «Нет», — покачала я головой и дошла до ближайшего стула, на который тяжело опустилась. «Просто у меня ощущение нереальности происходящего. Никогда не думала, что за мою руку с таким рвением будут бороться подростки». «Я не подросток», — тут же среагировал Максим, уже что-то готовящий на моей кухне. «Просто мне не повезло выглядеть вот так». «Я знаю, что ты взрослый, просто никак привыкнуть к этому не могу». «Ты выглядишь очень молодым», — вздохнула я. «А кем совсем ребенок?» «Господи, докатилась», — обхватила я свою голову руками. «Тебе так не нравится моя внешность?» На стол передо мной он поставил стакан с прохладным отваром, который готовил мне теперь регулярно. Я покачала головой. «Разве дело во внешности? Ты красивый!» — не стала скрывать своего мнения. «Очень даже. Именно поэтому я не понимаю, с какого перепугу ты решил жениться на мне. Ты так боишься ослушаться хозяина?» Подняла я голову. Макс покачал головой. «Не боюсь. Разумно опасаюсь, как и все. И хозяин меня не заставлял ничего такого делать. Он сел на соседний стул. «Ты красивая, умная, думающая, целеустремленная, увлекающаяся. Любой нормальный мужчина будет хотеть жениться на тебе». Он совершенно открыто смотрел на меня. «Тогда меня всю жизнь окружали неправильные мужчины», усмехнулась я, не зная, как на это реагировать. «Ах, вот вы где!» Я даже не заметила, что ко мне в гости еще кто-то пожаловал. Ну да, дверь за убежавшим Акимом никто и не подумал закрыть. Вера Родионовна посмотрела на нас, сидящих у стола, и плюхнулась на третий стол. «О, водичка!» Мой отвар был бесцеремонно утащен и выпит. «Я тебя в лаборатории искала». Она посмотрела на Максима. «Надо было сразу сюда идти». «Давай, заберу». Протянула она руку. Парень достал из кармана ту коробочку из приемной и положил на ладонь девушки. Та тут же убрала коробочку в карман. «Так, теперь Лира». Она повернулась ко мне. «Документы на ваш брак готовятся. Одежда в ателье шьется. Завтра проведете фотосессию, как полагается». «Но я...» «Лира», — Вера Родионовна поджала губы, — «вопрос же не в тебе, хотя и в тебе тоже. Точнее, в твоем отце». «А что с моим отцом?» — перепугалась я. Девушка посмотрела на часы. Видимо, времени у нее было не так много. До меня дошла информация, что он вылетел из столицы и завтра вечером будет в мае. Мы его, конечно, задержим, так что в любом случае через три дня он будет тут. И будет не один». И судя по тому, кто к нам пожалует, он попытается сделать все, чтобы тебя признали недееспособной. Прямо сказала она. Он захочет вывести тебя отсюда. Это в том числе и в интересах тех, кто едет вместе с ним. Я рвано выдохнула. Да, отец сможет такое сделать. У него есть для этого связи. И что же мне делать? Жалобно спросила я. Замуж идти. Максим будет твоим опекуном, пока ты не пройдешь независимую экспертизу. Так что ты выйдешь замуж за Макса завтра утром. Праздник мы устроим. И еще. Вам срочно нужно съехаться друг с другом. Так что выбирай. Или вы будете жить здесь, или у нас сегодня освободился домик у озера», предложила она. Я осмотрела кухню, ставшую мне родной. Выход на балкон, с которого открывается прекрасный вид на озеро. «Я бы хотела остаться здесь», решила. Максим едва заметно выдохнул. «В этой квартирке?» Брови Веры Родионовны полезли вверх. «Да», – уже твёрже ответила я. «Понял, да?» – она повернулась к Максиму. «Без домовых вам не обойтись. Нужно расширить пространство и переделать здесь все. «Не надо ничего переделывать», – испугалась я. «Во-первых, ремонт – это долго и дорого. Во-вторых, мне и в такой квартирке уютно и хорошо». «И разве нам обязательно жить вместе?» Максим фыркнул и, поднявшись со стула, ушел на балкон. Жена хозяина проводила его понимающим взглядом и посмотрела на меня. А как ты будешь объяснять своему отцу, что не живешь вместе со своим мужем? спросила она. Я поморщилась. Не будет же он проверять, жалобно сказала. Скорее всего, будет. Девушка снова посмотрела на меня. Мне пора бежать, но гостей у вас сегодня еще будет много. Ты успеешь переделать базу данных за пару дней с учетом всех мероприятий? Я очень постараюсь, кивнула. Отлично. Ладно, Максиму, скажи, пусть вещи к тебе перенесет. «Вечером в любом случае зайдет Алла», предупредила она, поднялась со стула и вышла из квартиры. Я же снова обхватила голову руками. Боже, на что же я все-таки подписалась? Посмотрела на балкон, где стоял Максим спиной к двери. Я не хочу портить жизнь этого молодого красивого мальчика замужеством со мной. Но какой у нас выход? Выходить замуж за Акима еще хуже, он-то совсем ребенок. Ладно, потом же всегда можно будет развестись. Наверное.